В для малолетних вспыхнул мятеж, и он с приятелями зарезал 11 повязочников. Так получил первый лагерный срок. Потом на Колыме, за попытку к побегу, второй. Давно выветвилась у него воровская романтика, а впереди все оставался неизменный четвертак. В 1953-м за убийство кума получил он расстрел, но заменили опять на четвертной из них 15 лет крытки. День в день просидел он все 15 лет во Владимирской тюрьме, ни зубов, ни волос, ни здоровья не осталось. Глотал ножки, пришивал себе к телу пуговицы, резал вены, только чтобы на недельку попасть в больницу. Потом стал делать себе на лице антисоветские наколки. Это был скорейший путь в больницу. Наколки вырезали сразу, без наркоза, по-живому. Но каждый раз аккуратно добавляли срок. Потом вышел тайный указ за антисоветские наколки, расстрел как за дезорганизацию работы исправительно-трудовых учреждений. Слишком много развелось рабов КПСС. Он был тогда уже в лагере, но за какую-то провинность опять присудили ему три года во Владимире. Этого он уже вынести не мог. Возненавидел он Владимир за те 15 лет, каждый камешек там знал, И дорогой на этапе сделал себе новые наколки. Не дадут расстрел, брошусь на конвой. Сколько успею, столько и прихвачу с собой на тот свет. Его расстреляли в 1972 году. Бросаться на конвой не пришлось. Мотаясь по пересыльным тюрьмам, слышал я иногда, как под вечер из какого-нибудь окна кричит мальчишеский голос. «Тюрьма! Тюрьма! Дай кличку!» Это вновь обращенный жулик просит у тюрьмы крещения на всю жизнь. Тогда я вспоминаю лёху Тарасова. Его кличка была Колючий. В тот год я решил больше не попадать в тюрьму. Хватит. Скоро 30 а я так и не жил. Ни одного дня не жил по-человечески. Ни профессии, ни семьи, и когда знакомят с кем-нибудь посторонним, Тоскливо ждешь вопроса. Скажите, а вы кто? Обычно я врал. Говорил, что геолог. Все время езжу по экспедициям. Так легче было объяснить, почему я не видел фильма, который все видели. Не успел прочесть модную книжку, не знаю каких-то бытовых деталей происшествий. Одичал, знаете, по экспедициям все время в тайге. «Освобождаться, наверное, все равно, что эмигрировать в чужую страну. Все дико, ново, и ты совсем беспомощный, как малый ребенок. Только бывших зэков угадываешь в толпе, как земляков на чужбине, по каким-то неуловимым признакам, походке, жесту, иногда знакомому словечку. Нет, не хочу больше. это лагерной тоски и бесконечных разговоров, этих шальных этапов, этой брани и махорки хватит». Иду по улицам, иду люди с живыми, непомертвелыми лицами. Идут к себе домой, к своим друзьям, семьям. Живут ведь как-то. Худо-бедно живут, хоть и в лес могут съездить по воскресеньям. И ты невольно начинаешь ненавидеть их за это. От зависти. Когда-то в детстве моем к нашим соседям приезжал дальний родственник из Сибири, офицер МВД. Какой-то... Лагерный начальничек. Он тоже не мог видеть людей, идущих по улице. Напивался, мрачно чистил сапоги на кухне и говорил злобно, никому не обращаясь. Ходят тут веселые, смеются. Ко мне бы их, у меня бы посмеялись. И я боялся, что со временем тоже стану ненавидеть всех, кто не сидел, кто не знает того, что знаю я. Боялся пить, потому что с пьяну вскипали вдруг во мне тоска и злоба, Все-таки шесть лет почти отбухал, хватит. Мать тяжело болела, и в день моего освобождения ей сделали операцию. В больницу не пускали карантин из-за вирусного гриппа, только записку мне передали. Просила она как-нибудь достать боржому, его, как обычно, в продаже не было. И еще просила наменять денег рублями, чтобы платить нянечкам. За то, чтобы подали утку, сменили простыни, помогли встать или... Принести что-нибудь каждый раз, рубль. Иначе и не шевельнуться, хоть надорвись. Зарплата маленькая, надо же как-то подрабатывать».